Еще обучаясь в колледже, морис прославился как отличный игрок в регби. Семья была небогатой, и полученная юным Моррисом спортивная стипендия позволила ему поступить в Колумбийский университет, который он окончил в 1935 году. Затем работал преподавателем истории в средней школе в Иллинойсе. В 1936 году Морис вернулся из Иллинойса домой в Нью-Йорк, вступил в члены Компартии Соединенных Штатов Америки и начал активную деятельность в ее Нью-Йоркском территориальном отделении. Вел агитационные работы в профсоюзах и одновременно занимался распространением партийной литературы. Пожалуй, не было в то время в Нью-Йорке ни одного массового митинга, пикета или демонстрации, в ходе которых я не распространял бы газету, компартии и другую литературу. Вспоминал Морис Коэн в конце 80-х годов ушедшего века. На массовом митинге в поддержку республиканской Испании, проходившем в мае 1937 года, товарищ Морриса познакомил его с слоной. А двумя месяцами позже Морис уже был в Испании. Гражданская война в этой стране не оставила равнодушным Мориса, Я он отправился туда добровольцем. Вначале Морис был пулеметчиком, а затем политическим комиссаром батальона интернациональной бригады имени Авраама Линкольна. В октябре 1937 года в сражении при Фуэнтес де Эброс Морис был ранен в обе ноги и попал в госпиталь. После выздоровления продолжил участвовать в боевых действиях. Отважный американец, ненавидевший фашизм, попал в 1938 году в поле зрения советской внешней разведки и дал согласие оказывать помощь в борьбе против нацистской угрозы. В ноябре 1938 года по решению центра Коэн выехал из Испании в Соединенные Штаты Америки для работы в качестве связника нью-йоркской резидентуры советской внешней разведки. По прибытии в Нью-Йорк Морис вновь встретился с Лоной. Смелый молодой человек, боец интербригады, покорил ее сердце. Они зарегистрировали брак 4 июля 1941 года. В день независимости Соединенных Штатов Америки. Это был выходной, единственный день, когда они не были заняты работой. Лона догадывалась о связях мужа с советской разведкой и без колебаний согласилась помогать ему в его тайной деятельности. Супрушевская пара разведчиков поддерживала связь между Нью-Йоркской резидентурой и ее источниками. Импульсивная эмоциональность Лоны ее любовь к риску достойно уравновешивались холодной рассудительностью осторожностью Мориса. В 1942 году Морис был мобилизован в американскую армию и направлен в Европу. Участвовал в боевых действиях против фашистов, в высадке союзных войск в Нормандии, дошел до Эльбы, и закончил войну в чине Капрала, имел боевые награды. А Лона в военные годы продолжала активно сотрудничать с советской разведкой. Нет сомнения в том, что она была женщиной энергичной и решительной, и имела сильное развитое чувство справедливости. Как-то раз в конце 1942 года, поздно вечером, Лона ехала в Нью-Йорк на метро. Было это после сверхурочной работы на заводе, производившем запчасти для военных самолетов. Пассажиров в вагоне было мало. Недалеко от нее сидели две женщины, которые довольно громко обсуждали вопросы, связанные с войной в Европе. Женщины были примерно такого же возраста, что и Лона,